и не сразу расслышал окрик. Он свернулся кольцом и нагнул голову, на всякий случай приготовившись броситься. «Доброй охоты всем нам!» — ответил он. О, «О, Балу, что ты здесь делаешь?» «Доброй охоты, Багира! Одному из нас не мешало бы победать!» Нет ли поблизости вспугнутой дичи, лани или хотя бы козленка? У меня внутри пусто, как в пересохшем колодце. — Мы сейчас охотимся, — небрежно сказал Балу, — зная, что Каа нельзя торопить, он слишком грузен. — А можно мне пойти с вами? — спросил Каа.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 Лес нынче уже не тот, что был в моей молодости, Одно гнилье да сухие сучья. — Может быть, это от того, что ты стал слишком тяжел, — сказал Балу. — Да, я довольно-таки велик, довольно велик, — ответил Као, не без гордости, но... Все-таки молодые деревья никуда не годятся. Пролый раз на охоте я чуть-чуть не упал, чуть-чуть не упал, Нашумел, скользнув с дерева от того, что плохо зацепился хвостом. Этот шум разбузил бадарлогов, и они бронили меня самыми скверными словами. «Безногий желтый земляной червяк!» — шепнула Багира себе в усы, словно припоминая. «С-с-с! Разве они так меня называют?» — спросил Кааа. «Что-то в этом роде они кричали нам прошлый раз».